Глава тринадцатая Владислав Громов «Пух, вроде жив и здоров. Эти курсанты хуже пожирателей, смешанных с тайной канцелярией. Такой допрос мне устроили, что едва отбился. Влад ко мне подошел Озаму, и мы крепко обнялись. Ты, как всегда, блистаешь», — рассмеялся неунывающий японец. «Вечно ты в центре внимания окружающих. натур у меня такая. Не люблю находиться в стороне». Это я заметил еще в самом начале нашего знакомства. Ох, прости, позволь представить тебе моих друзей. Это Хелена из холодного мира, жгучая блондинка, скандинавской внешности, сдержанно мне кивнула. А это Варк указал Озаму на тролля. А потом смешно намочил лоб. Слушай, давай ты сам скажешь, откуда ты, а то я постоянно забываю. Я, Варк, из мира, овеянного ветрами жизни, который накрывает сень древа жизни, растущего на горе предков, величаво представился тот, с осуждения посмотрев на друга. Во-во! Без тени смущения подхватил тот. Их мир так и называется. И попробуй пропустить в названии хоть одно слово. Сразу в драку лезет. И последняя в нашей компании, но не последняя по значению. Аканта — вампир из темного мира. Не в смысле злого, а в смысле, что у них там солнца нет. И не спрашиваю, что она тут ест и как живет под солнцем. Она на это жутко обижается. После приходит по ночам и пугает. Дружеский укус в шею. С плохо скрытым вызовом усмехнулась девушка продемонстрировав белоснежные острые клыки. — Легко, — согласился я, позволив скользнуть на лицо в волчьей пасти. — А, впрочем, мы еще недостаточно близко знакомы. Тут же с легким испугом сдала назад она. — Может, как-нибудь потом? — Хозяин, вы были, как всегда, бесподобны. Ко мне на плечо запрыгнула белка, потому как со страхом вздрогнули от курсанта, я понял, что красотка имеет в Академии большой авторитет. А вы, ветки трухлявые, чего отвлекаете великого от его мыслей? — Подожди, Рыжик. — Озаму, мой близкий друг и почти родственник. Отнесись к нему с уважением. — Родственник, — всплеснула лапками она. — Так что же он раньше об этом не сказал? Если он умрет, вы же сильно расстроитесь. Значит, надо усилить его тренировки, чтобы этого не допустить. На бедного японца в этот момент стало жалко смотреть. Но препятствовать Рыжику я и не думал, потому как правда в ее словах безусловно была. — Все, беги, мне надо с ним поговорить. Вечером заскочи ко мне, я тебя вкусно угощу. Клюнув меня носом в щеку, белка спрыгнула и, довольная, помчалась к выходу. «Влад, что я тебе плохого сделал? Что ты отдал меня на расправу этой? Этому исчадью ада?» — севшим голосом спросил друг. «А чего?» — удивился я. «Красотка, милейшая очень добрая белка. Даже кота не обидит, хотя насчет последнего не уверен. Вот буран — это зверь. Так челюсть и щелкает, что только скорость от его зубов и спасает. Милейшее существо!» — потрясенно выпучила глаза вампирша. — Да она прыгающий ужас всей Академии. Вы уверены, что мы говорили об одной и той же белке? От нее даже демоны в испуге шарахаются, а тролли только из-за нее в спешном порядке освоили искусство скрыто. — Вы явно на нее наговариваете, — неверяще покачала ей головой. — Она милая и добрая, а еще очень красивая. Видимо, эта нахалка нас подслушивала. Как еще можно было объяснить ее мгновенное появление на моем плече? Я не знал. — Я вас обожаю, — восторженно пропищала она мне, — Потом угрожающе сверкнула глазами на моих собеседников. — А с вами мы скоро встретимся на практической части. Под сдавленный стон, окончательно потерявших присутствие духа и краски лица курсантов, белка растворилась в воздухе, напоследок махнув шикарным рыжим хвостом. — Влад, в аудитории вошла Аштар. Нам необходимо поговорить. Тут она обратила внимание на компанию, собравшуюся вокруг меня. — Так, а вы что тут делаете? — «Или лекция о слиянии с силой вам уже не интересно Оно быстро телепортировались к преподавателю?» «Позже поговори вдруг», — набегу прокричал Озаму, рванув вместе с компанией к дверям. «Аштар, что за хрень тут происходит?» — разозлился я. «Почему курсанты боятся учителей больше, чем пожирателей? Что во за командный тон, и почему я вижу в их глазах дикий страх?» «Ой, не бери в голову, милый!» — промурлыкала она, обнимая меня. «Они же курсанты, твои будущие офицеры» а значит, должны уважать порядок и сделать все, чтобы выжить. С их мягкотелых тушек надо десять стружек снять, чтобы добраться до стального стержня. Вот мы этим занимаемся. Но я тебя искала по другому поводу. Хотя мы можем перенести разговор на попозже». С недвусмысленным намеком прижалась она ко мне еще сильнее. «Нет, сначала дело, потом тело». Мягко отстранил я ее. «Ну вот всегда ты так». Мила надула на пухлые губки. «А я, между прочим, соскучилась». «Ну ладно». Сегодня все равно моя очередь ночевать у тебя. Так что потерплю. Так о чем это я? Ах, да. Ты на территории Академии храм себе любимому строишь. Это, конечно, здорово. А как же я? Обо мне ты забыл? Мне тоже благодать нужна. Нет, не забыл. И как раз собирался туда наведаться. Это место будет центром моей силы. Но также оно и рассчитано на увеличение моего пантеона. Так что там на всех места хватит. Да и зачем тебе сейчас благодать? Ты ее все равно накапливать пока не можешь. — Сегодня? Не могу. А завтра? Может, и смогу. Надо быть готовой ко всему. Кстати, мне твой новый апостол очень понравился. Может, пригласим ее сегодня к нам вечером? — Мне Селена яйца точно оторвет, если об этом узнает, — попытался было возразить я. — Да и пофиг. Небрежно отмахнулась Аштар. У тебя все равно такая регенерация, что за секунду все, что нужно, отрастет. Зато покуваркаться в постели с обладательницей таких сисек — это же мечта любого. — Тебе случай мне говорили, что ты та еще извращенка Шлепнул я по заду хихикнувшую богиню, отправляя ее в сторону двери. — Твоя извращенка И пусть только кто-нибудь, кроме тебя, попробует мне сказать подобное в лицо. — Иди уж, нетерпеливая это моя. Да, кстати, у тебя гномы знакомые есть? Знаю, звучит клишировано, но как они относятся к строительству? В сказках лучше их этого делать никто не может. А насчет реальности? — А тебе зачем? — озадаченно остановилась она. Да хочу в одном заповедном месте в этом мире построить большое поместье с максимальной защитой и скрытой ото всех. Наш, так сказать, последний рубеж обороны, на случай, если что-то пойдет не так. О нем будут знать только члены семьи. Мысли интересные, задумалась Аштар. Насчет того, умеют ли они строить или нет, не скажу. Потому как не знаю. А вот гномы в Академии есть. Да ты их и сам должен был видеть на лекции. На лекции? Переспросил я, быстро проматывая в памяти всех, кого заметил в аудитории. — Нет, не помню таких. Мелких коротышек я бы точно заметил. — Коротышек? — еще больше озадачилась Аштар. — А, ты думаешь, они маленькие, кряжестые, поглощают бочками пиво? — залилась смехом она. — Черт же ж как буран, — обиделся я. — Я их, между прочим, своими глазами видел, и они именно такие были. Правда, не в этом мире. Помню, как мы с ними дрались против орков. Ох, наваляли мы тогда зеленым, аж вспомнить приятно. Не знаю, где и кого ты там видел... Но от простых людей наши гномы мало чем отличаются. Ну, разве что более крепкий с виду. Ладно, не заморачивайся. Поговорю я с ними. Тем более идеи хорошие и нужны всем нам». Так за разговорами мы дошли до будущего храма, стены которого уже возводились. Группа магов, занимающаяся стройкой, на нас не обратила никакого внимания, в отличие от Софиэль, что с радостной улыбкой повисла меня на шее. «Так, мадам, большие сиськи, обломала туаштар». Позже будешь с ним обниматься. Я устрою нам между усопчик вечером. Так что не забудь в душ сходить. А сейчас нас интересует храм. Нужна помощь или все сама, да сама. И вообще, как приняли? А то я слышал, у тебя проблемы были с твоими друзьями. Нет, пока помощь не нужна. Оторвавшись от меня, посмотрела на богиню Софиэль. Все идет по плану. Я тут, кстати, эскиз будущего храма нарисовала. Вечером покажу. Он будет прекрасным и величественным. Отлично. Довольно потер руки я. «Так что насчет ангелов?» «Да ничего. Косятся, строят злобной рожи, но не подходят. Боятся. А демоны — отличные ребята. Я даже не знал раньше, насколько. Выпить пару развали, и на арене мы с ними несколько совместных боев провели. Ты им сильно тоже не доверяй», — нахмурился я. «Я до сих пор, кстати, не разобрался, с чего это они охраняют Академию. Сегодня же с Гонтусом об этом поговорю». «Так ладно, девицы-красавицы. Я побежал творить бескорыстное добро дальше. а вы тут Софа, учти при строительстве храма, что мой пантеон будет расширен, и первый в него, скорее всего, войдет Аштар. Так что обсудите с ней что и как. Жду вечером конструктивных предложений, если это изменит общую концепцию здания. Распрощавшись с ними, я пошел в сторону главного корпуса, где находилась столовая. Есть хотелось жутко, да и перенервничал я с этой лекцией По пути все встречные курсанты шарахались от меня, едва увидев мой знак. Но были те, кто начинал приставать с вопросами чувствуя, что такими темпами я до пищи доберусь лишь к вечеру, я по-тихому зашел за ближайшее дерево, спрятавшись от людских глаз, накинул на себя морок, слегка изменив внешность. Теперь можно не опасаться, что меня узнают. Квакнувший желудок заставил меня ускориться, а чуткий нос уловил запах вожделенной еды. Едва не роняя на пол слюни, я шустро перебирал ногами в сторону храма обжорства. Вот и он, прекрасный, величественный, наполненный такими запахами, что неподготовленного человека могут свести с ума. Пробравшись к раздаче, я, не подумав, протянул повару свой платиновый значок Громова. Он-то был под маскировкой обычного ученического значка, а вот артефакт, которым была вооружена повариха, с легкостью пробил его защиту и показал его реальный вид. От шока-то шарахнулась в сторону, пришлось экстренно и по показывать ей, что все в порядке, и типа она меня не узнала. Неуверенно мне кивнув, она положила мне двойную порцию мяса, запеченной картошкой, и налила чай. С удовольствием втянув в себя запах правильно заваренных трав, именно так, как я люблю. Чувствуется рука и киморы. Я отправился к свободному столику, чтобы предаться чреву С удовольствием жуя прекрасно приготовленное мясо. Я не заметил, как ко мне подошли триорка. «Новенький?» — пробасил один из них. «Ваши едят на другом конце зала. Тут для старших курсов место». Так что взял свою корыто и пошел на положенное место. Хм, не знал, что в Академии существует разделение по курсам, тем более, что она существует меньше года. Интересно, а преподаватели знают об этом? Но я, наверное, откажусь от вашего предложения и останусь тут. От услышанного я слегка прифигел и сделал себе в памяти зарубку разобраться с этим. — Ты тупой! — растерял он крохи своего терпения. Схватив мою чашку с едой, он швырнул ее далеко в сторону. Встал и побежал, тупая мар... Тут он зажал себе рот и огляделся по сторонам. «Тышка!» Закончил он уже тише, убедившись в отсутствии лишних ушей. Посмотрев на него потом с грустью на тарелку, лежащую на полу с рассыпанной по нему едой, я, с сожалением вздохнул, а после схватил лапу орка, резко прижал ее к столу и вогнал в нее вилку с такой силой, что она пробила стол, после чего выхватил с его подноса такую же тарелку с чистой вилкой и отсел чуть в сторону, чтобы кровь, встекающая с ее руки, не попала на меня. Его запоздалый вопль боли разорвал мерный гул голосов в столовой, и на нас стали оглядываться. Один из его друзей попытался вытащить вилку у того из руки, но ничего не получалось. Загнал я ее глубоко, и ручка стала скользкой от крови. Второй не придумал ничего лучше, как попытаться меня ударить, держа в руках под нос с едой. Слегка отклонившись, я пропустил его руку над собой, а после, не вставая, пробил ему под дых. При этом, успев перехватить еду, чтобы она не упала, Обращаться так с шедеврами Бабы Лены, кощунства. — Я серк из племени вольных урков. Вызываю тебя на дуэль, — выдохнул первый орк, когда его рука, благодаря совместным усилиям товарищей была освобождена. — Я тоже, — присоединился к нему второй. Третий, держась за живот, только кивнул, присоединяясь к словам друзей. — Все вместе, одновременно. — Не очень-то и честно, — заметил я, едва сдерживаясь, чтобы не зажать. — Вольные орки Ой, не могу, сейчас лопну. «Творец, дай мне сил сохранить серьезную морду лица. А впрочем, давайте подеремся. Немного времени в запасе у меня имеется. Встретимся через час на малой дуэльной арене, глупец. Если и выживешь, в чем я сомневаюсь, то покой вещи. Тут тебе больше не учиться». Бросив на меня взгляды полной ненависти, они дружно покинули столовую, громко ругаясь на всех, кто попадался им на пути. Не выдержав, я все-таки рассмеялся во весь голос, на звук которого обернулись еще не успевшие уйти орки. Сверкнув глазами и, естественно, догадавшись, что я смеюсь над ними, они вышли, злобно бормоча ругательством. Выкинув их из головы, я принялся с наслаждением пить душистый чай, соображая, где тут находится та самая малая арена. Если есть малая, то, значит, есть и большая. Я тут вообще ни черта не ориентировался. Гости знают дом лучше хозяина. Полный бред. Еще Елене собирался экскурсии проводить. Вот позору-то было бы, когда бы мы с ней заблудились. — Зря ты поссорился с Сергем и его братьями. Ко мне за стол без церемана подсела девушка с кожей голубого оттенка, напомнившая мне Тару. Они очень сильные маги, земли и огня, да и остальные стихии у них не намного слабей. — Справлюсь как-нибудь, — отмахнулся я, всматриваясь в ее черты. — Черт, очень похоже, даже голос, не говоря про внешность. — Думаешь, стоит поставить на тебя? — задумалась она. — Как-то ты слишком уверенно выглядишь для новенького. — А тут и тотализатор есть. От удивления у меня едва кружка из рук не выпала. «Тут все есть», — усмехнулась она, — «и ставки делаем, и выпивку можно запросто достать, если золото есть. Даже за пределы академии можно выйти. Только об этом молчок, узнает учителя, мигом вылетишь из академии. Я, кстати, Витара», — кокетливо улыбнулась она. «Владимир», — поспешно поправился я, — «приятно познакомиться, Владимир. Надеюсь, тебя сегодня не убьют. Я обязательно посмотрю ваш бой». Помахав мне рукой, Она отправилась на выход, призывно виляясь задом. Залипнув на ее буквально на минуту, я после выкинул девушку из головы. Ее вид заставил мне вспомнить Тару и Миру, девушек, Пикси, что очень мне помогли. Не знаю, существовали ли они в реальности или это все выдумки Творца, но для меня они были живыми, и горечь от их утраты больно кольнуло в сердце. Настроение стремительно испортилось, и даже великолепный чай не был способен его поднять сдав грязную посуду я отправился на выход решив побродить по академии и заодно выяснить где находится малая арена спрашивать у знакомых мне не хотелось потому как замужить вопросами а вот после этого я твердо намеревался навести здесь порядок неузнаный никем я бродил по коридорам иногда заглядывая в лекционные залы и доходился до того что мной заинтересовалась охрана возникшей будто из под земли пара ангелов спора накинула на меня подавитель и потащила куда то в глубь империи Я не сопротивлялся, потому как было интересно посмотреть на их работу как бы изнутри. Естественно, их дохлые подавители не смогли снять с меня морг, и я настроился развлечься за счет пернатых. Опять закрытая комната с одним стулом, вмурованным в пол. Меня споро посадили на него, опутав эфиром. Главный эльф, достав планшет, глубокомысленно в нем что-то пощелкал, а потом с торжеством посмотрел на меня. «Ты кто? И как сюда попал? Тебя нет в базе данных». «Я проверяющий». Посланный Владиславом, можно сказать, ревизор и тайный агент, не приказали выяснить, что происходит в Академии, так сказать, изнутри и сравнить с официальными отчетами, что приходит Владиславу. Глядя на то, как вытянулись у них лица, мне захотелось заржать, но я твердо одержал покер-фейс. И, кстати, я многое узнал за небольшой промежуток времени, например, что у вас процветает дискриминация новеньких курсантов, Не успел я появиться, как меня оскорбили, вызвали на дуэль просто потому, что я молодой, по меркам учащихся. А еще тут есть татализатор. Еще можно найти выпивку, строжайше запрещенную уставом Академии. Я уже не говорю о выходе за стены Академии, за которым, по идее, должно сразу следовать исключение. А вот курсанты вполне себе спокойно гуляют вне ее стен. Куда, спрашивается, смотрит охрана и учителя? Как вы думаете, отнесется к моему докладу Владислав, который, по слухам, очень скоро на расправу? Да и вообще охрана работает из рук, вон плохо. В столовой произошел конфликт с пролитием крови, но никто, я повторяю, никто не вмешался. И это наводит на мысль, что такие разборки стали здесь нормой. И эта академия построена с одной целью — научиться убивать пожирателей. И все, что может затормозить процесс обучения этому курсантов, а конфликты именно это и делают, идет во вред. «Эм, давайте не будем делать поспешных выводов», — дал задний ход вот ангел «У вас есть документы, подтверждающие ваши слова?» а зачем они мне? Да и как иначе я бы смог оказаться на территории Академии, кроме как с помощью Громовых? В общем, мне все понятно. Освобождайте меня, и я займусь своим заданием. Мне еще отчет писать. Думаю, в этом нет необходимости. Быстро переглянулись ангелы. «Забвение!» — торжественно произнес один из них, проведя передо мной рукой. Увидев мой насмешливый взгляд, он вновь повторил попытку. «Забвение!» Выражение искренней обиды на его лице от того, что вновь ничего не получилось. Вконец сорвало мне крышу». И я упал на пол вместе со стулом, который просто сломался, и принялся ржать. Его моська напомнила мне Уриэля, который вот точно так же махал передо мной руками, обиженно возмущаясь, что на меня это не действует. «Ой, не могу, ща лопну! Да что вы делаете со мной, ироды!» Я смеялся, не мог остановиться. По ходу стресс, что накапливался во мне, в это время вышел наружу. На шум в комнату влетели в прямом смысле слова еще трое ангелов из застыли, будучи не в силах понять, что тут вообще происходит. — Ладно, господа пернатые, — отсмеявшись, поднялся я с пола. — Все, что я вам хочу сказать, вы облажались, хотя и здорово повеселили меня. Ряхнув руками, я скинул с них подавители. — Ты кто такой? В их руках мгновенно оказалось оружие, и эфир загудел от едва сдерживаемых плетений. — Ах, да, я же так и не представился. Громов я, Владислав Свет Андреевич. Морок медленно развеивался, и их изумленные рожи с отвисшими челюстями едва опять не заставили меня рассмеяться. «Итак, у нас тут налицо злоупотребление служебными полномочиями и попытка давления на свидетеля. Наказание за это нарушение, предусмотренное моим личным уголовным правом, перо взад и пинок по жопе в сторону небес. Можете начинать оправдываться и предлагать взятку. И сразу говорю, что цветы и конфеты я не пью, а золото у меня и так много, но женские цацки, артефакты очень даже уважаю». Спустя двадцать минут я покинул гостеприимных ангелов неся в своем кольце три ящика их вина с закусками, пару артефактов в виде украшения и красивую диадему, который решил подарить Софиэль. Пусть еще больше побесит своих бывших сородичей. Мне-то все равно, а ей в радость. Накинув прежний морок, я с довольным видом вышагивал в сторону Малой Арены, по маршруту, которыми любезно подсказали ангелы. Пернатых я предупредил, что если хоть слово, сказанное между нами, вылетит за пределы этой комнаты, то их настигнет анальная кара, невзирая на пол и звание, Причем не факт, что при этом я воспользуюсь вазелином. А еще я упомянул, что будут часто прогуливаться по Академии, никем не узнанный и если они совместно с демонами быстро не устранят все косяки, я очень расстроюсь. Заверив меня в своей преданности делу Творца, мне пожелали сдо в смысле доброго пути и с поклонами проводили на выход. Так я и ушел, по пути умудряясь прикладываться к бутылке с эльфийским вкусным вином. А чего? Я аристократ, мне можно... Так что до арены я добрался в весьма веселом состоянии и был готов на подвиги во имя прекрасных дам. Улыбнувшись своим противникам, что уже ожидали моего появления, и заставив их заметно вздрогнуть, я под удивленный гол трибун вышел на площадку. «Упс, а вот об этом я не подумал», — промелькнула у меня в голове яркая мысль.